«Вера. Точно вспомнил». Соглашается Бестужев. «Так как, говоришь, тебя зовут?» «Кажется, пауз в нашем диалоге слишком много. Он нормальный вообще или слегка того?» «По имени меня зовут?» «Пустая ты голова», — добавляю мысленно. «И что в нем находит целая армия поклонниц?» «А ты смешная». Хмыкает Егор и, теряя ко мне интерес, отворачивается, что-то набирает в своем телефоне. Ну и манеры. И что значит смешная? Я стою тут перед ним, понимаешь ли? Предложение собираюсь сделать, а он во мне мартышку цирковую в очках видит. От же Рональда недоделанный. Егор! Решаю напомнить о своем нахождении, нагло дергая парня за рукав. Парень вздрагивает и поворачивает голову на звук своего имени. «Ты еще здесь?» Высокомерно смотрит сверху вниз, как на докучную вожь. «Здесь». Мои плечи обреченно опускаются. «Думаешь, мне нравится тут перед тобой стоять?» «Но ради внимания Артема я готова потерпеть твою тупость». Он смотрит на меня со скучающим видом, посматривая на время. «Так сейчас или никогда». Собираюсь с духом, делаю глубокий вдох и... Меня утвердили в качестве твоего куратора. Ну, знаешь, типа помощь отстающим и все такое. Так вот, я хочу помочь тебе с бизнес-проектом по рискам. Мило улыбаюсь. Но мне кажется, что это выглядит мило. Бестужев долго всматривается в меня, морщится. И, скорее всего, решает, как бы повежливее отшить потому что именно так я бы сама и поступила. Жду. «Ты сейчас сама это придумала?» Складывает руки на груди, а я теряюсь под его таким осуждающим взглядом. Мои плечи обреченно падают. Так очевидно, да. Не сейчас. Обиженно отвечаю и закусываю губу. Утром. Уверенно мои пунцовые щеки меня сдали, потому что врать я не умею. Но помочь я тебе все равно хочу». «Ну окей, а зачем?» «Ну, зачем обычно помогают?» «Чтобы что-то получить потом взамен», — заключает Бестужев. Оскорбленно всплескиваю руками, перекрестившись, что Боженька отвел от такой недоактрисы, как я. «Как можно? Я чистого сердца!» Прижимаю правую руку к сердцу, а налево скрещиваю указательные средние пальцы. От чистого сердца и грязных помыслов. Подзуживает мой праведный внутренний голос, и я сильнее заливаюсь краской. Ох, Вера, Вера. Сам справлюсь. Бросает Бестужев и собирается вроде как уходить. А вот и не справишься. Прищуриваюсь. Все знают, как Бубновский к тебе относится. Да он сделает все, чтобы тебя завалить. А я бы могла тебе сделать такой проект, закачаешься. Да еще бы и объяснила так, что ни у одного Бубновского вопроса к тебе не возникнет. Как тебе такой вариант? Пытливо выжидаю Бестужевского вердикта. Хорошо, а взамен тогда я должен... Смешно выгибает бровь и усмехается одним уголком верхней губы. «В идеале я обязана сказать, что ничего не должен. Я же вроде как собралась помочь от чистого сердца. Но это в идеале, а по моему плану... Снова собираюсь с духом, закрываю глаза и на одном дыхании выпаливаю. Должен стать моим парнем». «Секунда, две, три...» «Тишина, подозрительно тихо». Медленно открываю один глаз, а второй расширяется от удивления сам. Потому что... Хватаю ртом воздух, как выброшенная на берег тарашка. Потому что передо мной пусто. Растерянно кручу головой по сторонам. И вижу, как, опустив руки в карманы спортивного трико, в расслабленной походкой выходит из тут городка, чуть ли не присвистывая. «Да как он смеет вообще?» «Ну уж нет, женишок!» «Так легко ты от меня не отделаешься!» «Мои ноздри широко раздуваются, как у скакового коня, пока несусь вслед забросившим меня парнем!» «Хохотнув, подмечаю, что как-то быстро меня бросил парень, даже не успев стать тем самым парнем!» «Обгоняю бестужего спереди снова и преграждаю путь!» «Опять ты! Да что ты ко мне прицепилась?» Хватает меня за плечи, пытаясь двинуть с пути. Но баул с учебниками приходится как никогда кстати, выступая моим временным якорем. Бестужев округляет глаза, а я победно улыбаюсь. «Ты носишь с собой кирпичи, чтобы тебя ветром не унесло?» Выпаливает мой одногруппник. «Ха-ха, смешно!» «Нет! Чтобы двинуть как следует тому, кто хватает меня за руки!» Гневно смотрю на его клешни, которые почему-то до сих пор путешествуют по моим плечам. «Руки!» Егор фыркает и резко отдергивает руки, как от огня. «Тот то же!» Удовлетворенно задираю подбородок, но вдруг понимаю, что с таким поведением ни одну девушку в девушки не возьмут. Нужно быть как-то помягче, что ли. «Егор, сразу нет!» Перебивает меня Бестужев. «Эй, чуть это сразу нет?» «Да погоди ты, выслушай для начала, а потом уже выводы делай». Нас обходят студенты, потому что мы стоим посередине аллеи. Решаю, что такие судьбоносные разговоры так не ведутся. Бросаю взгляд на пустующую скамейку рядом и кивком головы приглашаю на место наших партнерских переговоров. Бестужев вытягивает длинные ноги, а руки закидывает за голову, прислоняясь к спинке скамейки. Предлагаю сделку. Начинаю издалека. Егор выгибает бровь, и, кажется, я читаю в его мимике подобие интереса. Но мне могло и показаться. Когда вижу, что меня не собираются послать, продолжаю. «Я делаю за тебя проект», – замолкаю, подумав. «Лучший на потоке». Поднимаю вверх указательный палец, чтобы выглядело мое предложение эффектнее. «А ты мне помогаешь привлечь внимание одного парня». Потопив глаза, смущенно отвожу лицо в сторону. Звезда гандбола сосредоточенно молчит и, кажется, обдумывает мое предложение. «Уже неплохо». «Интересно, и как я должен помочь тебе привлечь внимание какого-то парня?» никакого какого какого-то, а вполне реального Артема Чернышева». Бестужев присвистывает и ухмыляется, давая понять, что губа у меня не дура. «Но я и так знаю, что слишком лихо замахнулась, поэтому тыкать меня мордой в молоко не нужно». «Так у него же вроде девушка есть». «Он про Карину, что ли, тю?» «Сегодня Карина, завтра я». Гордо выпячиваю грудь, которая отродясь не была, и расправляю плечи. «А вот ты мне как раз и поможешь, чтобы завтра была я». На да, самонадеянно, ну а как иначе?» «И каков план?» Заинтересованно уточняет Рональдо Бестужев. «Сажусь поудобнее и сдуваю мешающий клок волос со лба». Мы представляемся парой. Вижу, как дернулся Кадык Бестужева. От счастья, наверное. Ты местная спортивная звезда, я тоже ничего. А про себя добавляю ничего особенного. Чернышов заметит меня в твоей компании и обратит внимание. Оценит и поймет, что именно я ему и нужна. Егор гаденько морщится и проходится по мне таким взглядом. Как будто перед ним сижу не я. А царевна лягушка, которую нужно поцеловать. Так и он, не принц, сказочный, целовать меня не надо. От представленного меня начинает тошнить фу. Фуфло. С деловым видом заключает Егорка. Как научный сотрудник, который после нескольких лет неудачных испытаний и потраченных на нововведение инвестиций отчитывается перед спонсорами-заказчиками. Почему это фуфло? Ну и словечко. «Потому что черный шов твой не поверит в наши представления. «Почему?» «Сама далеко не ушла, заладила. Почему, да почему?» «Тьфу, аж самой противно от себя». «Потому что у меня такой девушки не может быть». Бросает свой брезгливый взгляд мне на голову, потом на лицо и останавливается на плече Ромкиной куртки. «Что он там увидел?» «Опускаю лицо и вижу желтое жирное пятно» расплывшаяся и начинающая впитываться в куртку брата. «Елки-иголки, на меня ж голубь нагадил!» Я же собиралась привести себя в порядок, пока не увидела в зеркальце Бестужева. И он все это время разговаривал со мной и молчал. Быстро лезу в баул под пристальным вниманием будущего фальшивого парня. Извлекаю оставшуюся половину влажных салфеток и зеркала. «Свет мой зеркальце, скажи!» Кто на свете всех милее, кто румяней и белее. Точно не я, потому что в зеркале на меня смотрит люмпин с помойки. На голове укладка от розетки в 240 вольт. На лице багровые обветренные пятна, на куртке влажные разводы. А на плече жирное птичье пятно. Мрак! Хочется стукнуть себя по лбу. Так себе претендентка в девушке, согласна. Извини меня, это... «Да, Илюхина, вот уже и ты начинаешь разговаривать, как недалекая». «Меня это того самого, ну ты понял». «Правильно говорят, с кем поведешься». «Обосрали». Невозмутимо помогает Бестужев. «Замираю с салфеткой в руке. Как грубо, ну и мужлан». «Это все спортсмены такие остолопы, или мне такой достался?» «Говорят на счастье». «Пожимаю плечами». Егор недоверчиво хмыкает, но ждет, пока я проделаю все манипуляции по наведению порядка в своем внешнем виде. А так улыбаюсь, потом хмурюсь, поправляю очки, поворачиваюсь боком. Просто я не умею позировать. Тоже не прокатит. Крутит головой без тужев. Стухнуть можно. Вот и сделай так, чтобы прокатило. Я, между прочим, собираюсь сделать твой проект лучше своего и тебе не придется сдавать экзамен у Бубновского. Поэтому тебе тоже придется постараться выполнить свою часть уговора на отлично. Злобно выпаливаю я. Ты смотри-ка какой! Все ему не так. Звезда гандбола Рональда Бестуже внимательно разглядывает меня, а потом протягивает свою длинную культяпку. Хорошо, хорошо, по рукам. Довольно улыбаюсь и вкладываю свою маленькую по сравнению с его медвежьей лапой руку. По рукам. Закрепляем нашу сделку крепким рукопожатием и на этом прощаемся. Смотрю вслед скрывающейся в метро спортивной спине, и тут в моей голове вспыхивает осознание того, что мы с моим парнем не придумали историю наших вдруг возникших отношений и не решили, как представим целому потоку нашу сомнительную пару. Эх, да мы даже телефонами не успели обменяться, гадство!